Глава 54. Продажник «Я не считал, сколько я спал. Точно знаю, что проснулся на следующий день, когда профессор Подбельский уже был на ногах. Он бродил по квартире, потому что занятия его в университете уже кончились». «В понедельник у меня всегда мало занятий». «Специально пользуюсь этим, чтобы мягко войти в рабочий ритм», пояснил он за обедом, который принесла все та же девушка. «Мою одежду привели в порядок, паспорт и документы на оружие, которые здесь именовали не разрешением, а правом на владение, лежали на столе рядом. Обед, тем не менее, стоило бы назвать ужином, потому что я удивился тому, как быстро солнце склонилось к закату». Профессор убедил меня, что на ночь, глядя, звонить никому не стоит, да и сам немец тоже не напоминал о себе. Но ну, просто из вежливости хотя бы стоило перезвонить ростовщику. Но после долгого сна я чувствовал себя не менее разбитым, чем днем ранее, и поэтому не спешил заниматься делами. Да и сам профессор увлек меня беседой настолько, что когда мы закончили, было к полуночи». Вековая история Владимира, как столица Российской империи, оказалась очень занимательной. Но мои мысли все равно видали где-то в стороне. «Курьера не было?» – спросил я, решив, что проспал его появление. «Нет, никто не приходил, к сожалению», – ответил профессор, сочувственно глядя на меня. «Вид у вас такой молодой человек, как будто вы за один день три экзамена сдали». Это все долгий сон и нервы, или просто смена обстановки. Я недавно поймал себя на мысли о том, что дома было спокойно и не так уж плохо. «Хорошо там, где нас нет», – философски заметил профессор, закруглил наш разговор и намекнул, что можно отправляться на боковую. «День прошел зря, совершенно зря» потому что я не отдохнул и не чувствовал себя выспавшимся. К тому же, когда я лег, сон не шел. Уснуть удалось лишь через несколько часов, едва ли не под утро. Но зато разбудил меня курьер. Профессор уже ушел, а потому звон и стук продолжались до тех пор, пока я не оделся и не открыл дверь. Внутрь влетел молодчик, больше похожий на почтальона. На вид ему было лет шестнадцать, а может и меньше. У него едва начали чернеть усы, которые для солидности он решил пока не сбривать. На голове у него была фуражка с коротким козырьком, а на плече тяжелая сумка из плотной кожи. Значок на груди говорил о том, что он сотрудник императорской почты. Должно быть, это опять особое подразделение для семейных нужд. «Наконец-то!» – зевнул я. «Я ждал вас еще вчера». «Только сегодня приказание дали», — звонко откликнулся курьер. «Максим, это вы?» «Да, я, уже обернувшись, чтобы уйти за документами, я услышал. Паспорт можете не показывать, мне вас описали, все точно». «А, так хорошо». «Вот, возьмите». Просили лично в руки. Он вытащил из сумки плотный и довольно толстый конверт из сероватой бумаги и велели дождаться, пока не проверите, все ли в порядке. На конверте не было надписей, но он был тщательно запечатан, в том числе и парой восковых бляшек, чтобы никто не мог заглянуть внутрь. Я потискал печати, а потом просто оторвал часть конверта, стараясь сделать это не слишком резко. Затем отошел к свету и, чтобы не вытаскивать при курьере, посмотрел, что лежит внутри». Две пачки, скрепленных бумажной обмоткой и более ничего. «Все в порядке?» – спросил курьер. «Не уверен. Может, тебя просили еще что-то передать? Записку или устно?» «Нет, только конверт», – отрапортовал мальчишка. «Могу быть свободен?» «Иди», – я отпустил его. Тщательно запер дверь и вернулся в кабинет. «Странно. Я ожидал приглашения» чтобы со мной поговорили по ситуации с Саней, но его не было. Я вытряхнул на стол две пачки ассигнаций. Обе новенькие, точно только что из-под печатного станка. Десятки и двадцатипятирублевые. Итого три с половиной тысячи, или тридцать пять золотом. Я попытался перевести это в профессорский доход и решил, что это что-то около его квартального жалования. Но такой расклад меня не устраивал. Дождавшись, когда Григорий Авдеевич вернется с занятий, я тут же собрался и выскочил на улицу, поймал экипаж и попросил отвезти меня ко дворцу. Извозчик хмыкнул, оценивающий, поглядев на меня, но отправился к месту назначения. «Снова вы?» — встретил меня часовой. «Зачем вы здесь?» «Сегодня приходил курьер, но мы с Сергеем Николаевичем договорились, что он примет меня». «Может, вы и договорились с Сергеем Николаевичем, но у меня приказа никакого особого нет. Проходят господа по пропускам, что значит особо важное дело, либо особо важный статус. Время сейчас такое». «А давно ли эти пропуска ввели?» – поинтересовался я. «Да уж второй месяц как». «Может, он забыл, как бы с ним связаться?» «Послушайте, молодой человек, я вас помню, помню, что вы приехали с ним на машине. Когда будет документ, я вас пропущу куда угодно, кроме разве что императорских спален. А пока нет, извинить. Попробуйте позвонить в императорский секретариат». «Спасибо, я уже ловил очередную повозку, чтобы отправиться домой». Часовой кивнул, я практически взлетел на сиденье и указал адрес. «И побыстрее, если можно», — добавил я. Извозчик не гнал, но доехал гораздо быстрее, за что я не пожалел ему профессорской пятерки, которая осталась у меня в кармане после вчерашней поездки. Я спешил, настолько, что не ответил на вопрос удивленного профессора, пробежал в кабинет и схватил справочник. «Что-то забыли?» – догнал он меня, когда я еще только раскрывал тяжелую книгу. «Меня не приняли», – ответил я, выискивая нужный мне номер телефона. «Не пропустили?» – «Часовой сказал, без бумажки ты...» «Ну, сами знаете, там в рифму». От возбуждения я говорил торопливо и сбивчиво, но Подбельский все понял. «Шутите, значит?» «Это хорошо, хандра прошла». «Прошла, прошла». Я перелистывал страницы десятками и попросил помощи у профессора. тут не сразу, но все же нашел нужный мне номер. Связь в городе была просто отличной, без шипения и треска. «Императорский секретариат, дворцовое отделение», – услышал я мелодичный женский голос. «Подскажите, могу ли я встретиться либо переговорить с Сергеем Николаевичем Романовым?» «По какому вопросу?» «По личному, разумеется». «Дело в том, что я замялся. Лучше мне это обсудить с ним лично. Хотя, если ему не здоровится, то не могли бы вы передать, что звонил Максим Абрамов. На этих выходных я посещал его званый ужин в поместье. Алло!» На другом конце повесили трубку. Я безуспешно попытался набрать номер еще раз, но как только я начал говорить, телефон сразу же замолкал. «Вот это мне уже совсем не нравилось. Абсолютно!» «Что такое?» – забеспокоился профессор, глядя на меня. «Я сжал челюсти. Не хотят разговаривать, значит, трубки вешают. Меня обманули, купили, обменяли на три с половиной тысячи. Деньги вместо правды. А теперь еще и разговаривать не хотят». Но ведь вы сказали сейчас, что ему нездоровится, осторожно предположил профессор. Так, может, стоит немного подождать. Нет, уверенно ответил я. Нет, меня бы попросили подождать, а сейчас не хотят и слушать. Здесь явно что-то не так. Вот это откуп, словно я и маню продал. «Постойте, постойте, давайте успокаиваться!» Подбельский мирно поднял руки. «Ничего не надо делать сгоряча, понимаете? Давайте обдумаем!» «Думать надо, когда есть большой выбор. У меня этого выбора сейчас нет. Да и вас втягивать в эту историю я уже не имею права. В моем мире вы оказались случайно, но если вдруг я сделаю что-нибудь не то и придут к вам...» — Максим, — строго произнес профессор, — не вздумайте делать никаких глупостей. — К сожалению, Григорий Авдеевич, как раз глупость я и собираюсь сделать. Спасибо вам за помощь, за то, что приютили и прочее. Я вам очень обязан, но прошу не препятствовать мне. Я перелистнул справочник и нашел номер дохлого удильщика. Подбельский внимательно следил за моими действиями, но мешать не решился. «У аппарата», – знакомый немецкий акцент сразу же выдал говорившего. «Кто это?» «Профессор сообщил, что ты меня искал?» «Уже не первый день, между прочим, фройнде», – бодро отозвался фон Клейстер. «Что случилось? Где ты пропадал?» «Все потом. Я так понял, что у тебя ко мне есть дело?» «О, да». «Есть люди, с которыми нам надо поработать!» «Прекрасно!» Я покачал головой, когда профессор сделал шаг к телефону. «У меня есть встречное предложение для нашего плодотворного сотрудничества!» Раскол так раскол везде. Между мной и домом, мной и профессором, и Аниным дядей тоже. Я повесил трубку... Распрощался со стариком и покинул его квартиру, надеясь, что мне никогда не придется возвращаться к этому замечательному человеку. Конец книги. Продолжение следует...